Глава 30. Ты решила не наряжаться на этот раз? Рафаэль одобрительно оглядывает мой скромный прикид, состоящий из джинсов и вязаного кардигана. Если тебе хотелось спутницу понаряднее, то я могу и переодеться. И хидничаю я. Еще одна мини-юбка в моем чемодане найдется. Вот давай без этого обойдемся. Я уже настроился на спокойный вечер. Я смеюсь. Решение не сбегать и реанимировать нашу дружбу определенно было правильным. Неловкость между нами почти не ощущается, и я снова смогу смотреть Рафаэлю в глаза. Значит, ты решил отказаться от свитера таежника, я киваю на толстовку, симпатично обтягивающую его плечи. На этот раз мне придется отбивать тебя от голодных посетительниц. Никак не отреагировав на это лесное замечание, Рафаэль указывает на стеклянные двери выхода, за которыми ждет машина-такси. Мол, хватит болтать. То ли он не научен принимать комплименты, то ли попросту не умеет их различать. Уже на подъезде к караоке-бару меня охватывает восторг. Высокий фасад здания украшен причудливыми световыми гирляндами. Над входом огромный цветной экран транслирует отрывки из популярных караоке-исполнений. Сквозь затемненные панорамные окна бара видны столы и уютные диваны, а у входа маячит промоутер, размахивающий микрофоном, как волшебной палочкой. «Похоже, это популярное место!» — восторженно констатирую я, оглядев вереницу дорогих автомобилей, забивших парковку. «Надеюсь, в этом меня не примут за уборщицу и пропустят». «Пропустят», <пустят> — заявляет Рафаэль, выразительно погладив рука в своей толстовке. «Ты же со мной!» Я смотрю на него в неверии. «Вот же павлин! То есть комплименты он все-таки различает!» К счастью, ходатайствовать за меня перед секьюрити ему не приходится. Нас без проволочек пускает внутрь и даже находит свободный стол. При звуке знакомой композиции меня охватывает радостный трепет. Как же я, оказывается, хочу спеть? Обязательно бриллианты, любимые Рианны и цветы от хулиганки Мали. Заказав себе обещанного пива, Рафаэль вопросительно смотрит на меня. Что будешь? Чай, какой-нибудь вкусный и согревающий. Могу предложить вам Глинтвейн вставляет официант. Я смотрю на него с возмущением. «Я что, выгляжу так, будто не способна провести вечер без коктейля?» «Безалкогольный», быстро поясняет он, «на основе виноградного сока». Я машу рукой с облегчением. Я достала подозревать, что мое лицо хранит на себе печать алкоголизма. «Несите!» «Рафаэля, а ты будешь петь?» «Конечно», — фыркает он, сразу после того, как станцую. «Ой, ты сегодня такой шутник!» А ты разве не шутила, задавая такой вопрос? Я закатываю глаза. Уточнила на всякий случай. Думаю, что у тебя отличный голос. Чего ты это взяла? Дай-ка подумать. Во-первых, потому что я слышала, как ты разговариваешь. У тебя приятный тембр, такой низкий, немного хрипловатый. Рафаэль смотрит на меня с подозрением. Ты сегодня снова рассчитываешь отправить меня в кресло? Слишком нахваливаешь. Это ты слишком подозрительный. Не пой раз не хочешь. Подняв руку, я машу ведущему. «Можно к нам?» «Милая девушка за седьмым столом хочет спеть!» Гаркает он в микрофон, заставляя добрую половину уставиться на нас. «У вас очень интересная кофта. Это винтаж?» Я стискиваю зубы. «Ну что за придурок? Если я не выгляделась так, словно участвую в соревнованиях по бальным танцам или выхожу замуж, значит, моя одежда непременно старьё?» «Я купила ее на распродаже в секонд-хенде». Нараспев произношу я в подставленный микрофон. «Там же, где вы взяли свое чувство юмора!» Ведущий начинает истерично гоготать, но перестает, когда Рафаэль, взяв за локоть и заставив наклониться, что-то агрессивно выговаривает ему в лицо. «Дурацкая шутка, согласен!» Во всеуслышание заявляет парень, не переставая по-идиотски улыбаться, начиная подозревать, что он умственно отстал из владельца, которому не смогли отказать в трудоустройстве в качестве извинений заведение дарит вашему столу три песни вне очереди что ты ему сказал шиплю я когда ведущий растворяется в полумраке зала что от мудоху его на парковке если он не извинится спокойно сообщает рафаэль о, о растроганно тяну я прижав ладони к груди это так мило спасибо тебе большое не ответив рафаэль подносит стакан карту он не умеет принимать не только комплименты но и благодарность Правда, сейчас я нахожу это даже милым. Приятно, что он за меня вступился, а не сделал вид, что ничего не произошло. Эту кофту я, между прочим, купила в Милане, и она стоила раз в десять дороже, чем его костюм из полиэстера. Да плевать, сколько он стоил. Нормально пусть тебя ведет. На этом нам приходится замолкнуть, потому что наша великовозрастная соседка, сплошь увешанная золотом, начинает петь о том, как сядет в кабриолет. И на тапку нажать не забудь. Варчит Рафаэль, глотая пиво. «Это невозможно слушать, как будто кошку дерут». Я давлюсь смехом и безалкогольным глинтвейном. Его специфичное чувство юмора начинает мне нравиться. «Если тебе не понравится мое пение, прошу, воздержись от комментариев. Петь время от времени — моя жизненная необходимость». Рафаэль усмехается. «Я же не враг себе. не с тобой еще до конца отпуска жить». Поклонница шансона, наконец, заканчивает, и свет софитов переползает на меня. «Итак, поприветствуем следующую участницу вокального батла. Проносится по залу голос ведущего. «Что будем петь, девушка в стильном кардигане?» «Рианну!» От внезапно поднявшегося волнения мой голос садится. «Сияй, как бриллианты!» «Вау, какая сложная песня! Надеюсь, вы действительно хорошо поете, ибо в противном случае...» Сморщившись, он оглядывает зал. Мол, сами понимаете, если она хреново поет, нам всем придется несладко. Он, блядь, нарывается. Не удосужившись понизить, голос произносит Рафаэль. Я делаю успокаивающий жест рукой. Да он просто тупица, не обращай внимания. Микрофон оказывается в моих руках, и сердце начинает стучать быстрее. Из-за света, бьющего в лицо, зал кажется темным и загадочным. Посетителей я не вижу, но ощущая на себе их взгляды. С первыми знакомыми аккордами я сжимаю микрофон крепче, чтобы унять дрожь в пальцах. Нервозность постепенно отступает, уступая место знакомому ощущению адреналина. Поймав ритм, я вступаю, позволяя голосу легко скользить по нотам. Тело, охваченное эйфорией, все больше расслабляется. Плевать, что думает о моем пении остальные. Я здесь, чтобы получать удовольствие, а не впечатлять. Дама, певшая «Кабриолет», как никто, обязана меня понять. Светимся ярко, как бриллианты на небе. Мы стоим рядом, как две звезды, сияя среди ночи. Ты и я, мы словно чудо. Мы, ослепляя светом, растем. Свет софитов исчезает с окончанием песни. Нетвердой рукой я опускаю микрофон на стол и вздрагиваю от взрыва аплодисментов. Растерянно моргая, я ищу взглядом Рафаэля и вижу, что он тоже хлопает. «Спасибо, спасибо!» Я шутливо кланяюсь ему и залу. Девушка в винтажной кофте неожиданно всех порвала. «Это было великолепно, правда? Вы тоже не ожидали, да?» — завывает ведущий. «Ты классно пела», — негромко произносит Рефей, не сводя с меня глаз. «А его я все-таки отпишу.